Около кладбища появилось множество кабаков, и возницы, доставив, как они выражались, своих клиентов по адресу, пировали и веселились с карманами, полными золота. Странное дело, среди этих людей, работавших в самом центре болезни, смертность была ничтожна. Зато в бедных кварталах холера уносила целые семьи. Из всех кварталов Парижа во время холеры всего ужаснее и страшнее на вид казалась старая часть города. Самые жуткие сцены происходили на площади перед собором Богоматери. Два человека, тщательно завернутые в плащи, стоя под сводом арки, с любопытством прислушивались к крикам толпы, скопившейся у собрания. Ставки делают свое дело. Пара готов вспыхнуть. Если толпа обезумеет, ее можно натравить на кого угодно. Давай наклеим здесь: вот эту. Рабочих, попадающих в больницы, там отравляют, так как находят, что больных слишком много. Каждую ночь пасенья спускают барки с трупами. Мщение Смерть убийцам народа. Рядом с больницей в самый раз. Давай, подходит, <связь> подходит. Не время, я уже весь подрог! Он, посмотри-ка, посмотри-ка, видишь того гиганта, который на голову выше всей толпы? <связь> а, не он не руководил шайкой, которая разнесла фабрику Горди. Точно, <связь> это он, я его узнал. Как всегда, он там, где затевается свалка. Нечего торчать здесь. Да, задерживаться здесь нечего, все уже готово, так. Все готово, в квартале Сент-Антуан тоже заваривается настоящий бунт Словом, везде жарко И святое дело нашей церкви восторжествует над нечестивцами Все, все, сворачивайся, идем к отсюда, гринди. А где мы его найдем? А, неподалеку, идем Они пошли, обходя толпу, которая сжалась к решетке больницы, за которой стоял пикет пехотных солдат Смерть доктора! Смерть! Смерть! Смерть отновителям! Смерть любителям! Смерть! Смерть, смерть! смерть, смерть! Давайте Ура! сюда, Всего ужаснее было то, что больным приходилось видеть и слышать эту орущую шайку, так как их доставляли в больницу прямо сквозь эту толпу с ее мрачными криками о смерти. А больных подносили ежеминутно на носилках и просто на досках Носилки были снабжены занавесками, а больные, лежавшие на досках, часто в судорогах, срывали с себя одеяло И все видели тогда их искаженные болью лица